Березовый сок. «Быть вымирающим видом совсем неплохо, уверяю вас, батенька», рассуждал Сапш, размахивая сигаретой и обильно посыпая салон Зиса пеплом. Мы стояли уже около четверти часа, пережидая, пока большое стадо бизонов пересечет дорогу, а они не торопились, презрительно поглядывая на нас. «Ты только проникнись, Макс! Вот перед нами идут бизоны, которые все еще считаются вымирающими, но при этом каждый из них персонально, так сказать, Чувствует себя великолепно. О них заботятся как об умирающих. Им выделяют территории для питания и размножения, создают все условия, но, батенька, но... На самом-то деле они вовсе не вымирающие. «Вон, вон, вон! Ты только посмотри на этот труп! Да я при жизни никогда так хорошо не выглядел!» Огромный самец с огненно-рыжей шкурой словно почувствовал, что на него обратили внимание. Он вдруг остановился перед Зисом, окинул его на удивление осмысленным взглядом и пустил мощную струю. «Вот, а я о чем говорю?» — воскликнул Сабж, восхищенно разглядывая Бизона. Я не понял, каким образом помочившийся Бизон иллюстрирует сказанное Сабжем, но спорить не стал. Солнце мгновенно высушило землю и нагрело салон дредноута. Я было потянулся к панели управления кондиционером, но включать его не стал. «Как думаешь, если открою окна, вонять будет сильно?» Стадо бизонов, окатив стального зверя меланхоличной волной презрения, убралось с дороги и двинулось куда-то вглубь заповедника наслаждаться жизнью вымирающего вида. Ни один бык не проявил даже намека на любопытство. Не скажу, чтобы меня это особенно задело, однако в голове промелькнула мысль о том, что любое существо, получившее значительной привилегии, превращается в порядочную скотину. «Не рекомендую», — ответил Сарж. Березовая роща росла на самой вершине холма, куда, петляя и пересекая бизоньи маршрута вела единственная в заповеднике дорога. Потом она спускалась к поселку у подножия. Но мы туда не поехали. «Останови здесь, Макс!» — попросил сапш И что-то такое промелькнуло в его голосе, нехарактерное для него. Я остановил машину и, не задавая вопросов, вылез из Зиса. Мы прошли несколько шагов по дороге и, свернув в рощу, опустились на уже подсохшую траву между березами. сапш лег, надвинув на глаза бейсболку, Я сидел, скрестив ноги и с интересом разглядывая поселок у подножия холма. Он представлял собой десяток деревянных и каменных домов по обе стороны дороги. Ничего похожего на церковь или хотя бы часовенку я не заметил. Зато у въезда возвышался огромный деревянный крест. Думаю, в нем было не меньше пяти-шести метров в высоту, а опорный столб мне вряд ли удалось бы охватить. «Сапша, а почему в поселке нет церкви?» «В смысле?» Сапш приподнял бейсболку и посмотрел на меня из-под козырька. «Но «Ну, ведь затеял же это все бывший монах. Значит, должна быть и церковь». Сапш перекатился на живот, положил голову на сложенные руки и ответил. «Понимаешь, он ведь далеко не глупый монах. Они глупые люди, либо становятся атеистами, либо начинают верить по-настоящему. Символы им уже ни к чему. А церковь, всякие кресты, полумесяцы, солнцевороты — это символы. В каком-то смысле они страшнее пресловутого золотого тельца. Потому что, согласись, негер «Вера в символ Бога и вера в самого Бога — не одно и то же». Сапш снова перекатился на спину и раскинул руки. На его лице играла странная улыбка. «Вот их церковь!» — продолжая улыбаться, сказал он. «Мир!» — понятно. Я тоже лег на спину, прикрыл от слепящего солнца глаза и вдохнул полной грудью. «Там!» — Сапш вяло качнул подбородком в сторону поселка. «Живут прекрасные люди, Макс. Серьезно. Я никогда не встречал людей лучше». Меня окружают либо подонки, либо совсем уж прожженные циники. Новый кивок, на этот раз в мою сторону, либо психопаты. А эти вроде необычные люди, но и не такие оторвы, как мы с тобой. И при всей этой их необычности, как раз тут я понял, что такое дом. «А чем тебе не угодили обычные люди?» — вклинился я, привставая. «О, Макс, только не начинай!» — Сапш смешно замахал руками и тоже сел. «Они мне неприятны, устраивает?» «В принципе, да. Я думаю, примерно так же». «А почему в принципе?» «Ну, потому что нет одинаковых людей». «Впервые встречаю такого наивного циника», — усмехнулся Сапш. «Ну, хорошо. Скажем так, некоторые люди недостаточно отличаются друг от друга. Устраивает?» «Да». «Ну так вот, Макс, эти люди, они вроде бы и необычные, и в то же время совсем не похожи на тех, с кем мне приходится общаться. К примеру, там живет Эфиоп по имени Исайя». «Ого!» серьезно? Он у них за повара, и этот Исайя каждый раз встречает меня словами «Welcome back». И что? А то. Я могу только что приехать или выйти из сортира, и всегда он говорит мне «Welcome back», потому что за 20 лет со дня отъезда из Эфиопии он выучил только эту фразу. А значение? Что? Значение этой фразы он понимает? Нет, конечно. И правда, хороший человек. А еще есть Наташа. Она из Белоруссии. Пять лет просидела в Париже. Обычная история. На мечта все дела, ну и результат предсказуемый. Сначала устроилась официанткой, потом стала по выходным подрабатывать в каком-то борделе, имела спрос постоянных клиентов, но уйти туда совсем отказывалась. Однажды появилась здесь и осталась. Не знаю уж, как и почему, мне, если честно, пофигу. «И?» «Понимаешь, в ней есть что-то такое... Не знаю, как сказать. Ей веришь. Знаешь, Макс, она, бывает, выйдет в заповедник, сядет на траву... И тут же появляются телята бизонов, и какой-нибудь обязательно ложится рядом и кладёт ей голову на подол. Как в легендах про единорогов. Единороги подходили только к девственницам, Сабж. Я в курсе. Просто в Наташе есть что-то чистое, несмотря ни на что. Понятно. А самое главное, Макс, мне здесь всегда рады. Других таких мест я не знаю. Понимаешь, старик, я не жалею о своей жизни, всё вроде правильно. Единственное, чего в ней не доставало, так это место, куда я мог бы вернуться. Я всё время куда-то шёл и всегда вперёд, никогда не оглядывался. Не на что было оглянуться, и возвращаться было некуда. А возвращаться — это же здорово. Куда-нибудь, где тебе рады. Раньше у меня такого места не было. Теперь вот есть». Я приподнялся на локтях, посмотрел на часы. «Ну так давай заедем, время есть. Заодно попробую хвалёный берёзовый сок». «Не хочу». Сапш медленно встал, отряхнул брюки, потянулся. «Как раз сегодня мне не стоит оглядываться». «А с березовым соком никаких проблем», растягивая физиономию в довольной усмешки сказал он. «Пошли». На самом краю березовой рощи грел на солнце бока огромный красный с белыми прожилками валун. Трудно представить, из каких дали приволокло его ледником. Одно я знал точно. В местных горах таких камней нет. «Что, брат, гадаешь, откуда он здесь взялся?» Сапш похлопал валун по теплому боку и рассмеялся. «Даже подумать страшно», признался я. «Ну да, это была долгая прогулка. Смотри сюда!» Сапш обошел камень и махнул мне рукой. С противоположной стороны из валуна был вырван солидный кусок. Это произошло, по всей видимости, тогда же, когда его тащила в эти степные районы. Получилась неровная ступень, на которой теперь стоял десяток пластиковых бутылок с мутноватой жидкостью. «Каждое утро кто-нибудь из поселка поднимается в рощу», — пояснил Сапш, «и снимает со стволов берез бутылки». Часть забирает с собой, остальные ставит сюда, в тень. Для таких, как мы. К вечеру ни одной бутылки не остаётся. Я взял литровую баклажку из-под пепси, отвинтил пробку и сделал глоток. Если вам никогда не доводилось пить берёзовый сок из бизоньего заповедника, то ваша жизнь прошла не то чтобы напрасно, но в ней не случилось чего-то очень важного. Сабж был прав. «Возьмём бутылку с собой, больше всё равно не успеем выпить».